Как женщине повысить свою самооценку? Одна из основных женских проблем – низкая самооценка. Кто снижает женскую самооценку? Только те, кто ее окружают – коллеги, родители, подруги, соседи, ухажеры, муж. Если они не любят женщину, они могут испортить ее божественную природу. А женщина с низкой самооценкой не способна вдохновлять ни себя, ни окружающих. Она не может жить так, чтобы мужчины развивались ради нее. Если женщина живет не для своего удовольствия, а для услаждения мужчины, ее ждет полное разочарование и разрушение. К тому же самооценка женщины падает с возрастом, потому что она выматывается, меньше себя ценит, ей трудно поверить, что за ней могут ухаживать бескорыстно. Она себе ищет того самого настоящего и единственного, но часто наталкивается на безответственных, стремящихся только к наслаждению мужчин. Самое главное для женщины – научиться повышать свою самооценку. Удивительно, но дамы часто вступают со мной в дискуссию, спорят, говорят, а вдруг самооценка зашкалит, корона на голове появится. Какая корона? Откуда она появится? Часто вы видите людей с короной. Если женщина завела себе корону, то она просто больная. Как правило, если с ней начать плотно общаться, то выяснится, что внутри это закомплексованное несчастное существо, которое так обижали, что оно решило надеть корону. Поэтому главное занятие женщины – повышать свою самооценку. Женская самооценка слишком высокой не бывает. Чем она выше, тем лучше. Когда женщина начинает сама себя уважать, она может начать отдавать и вдохновлять других. При этом она должна заботиться о том, чтобы никогда не давать больше, чем получает. Это мужчина должен защищать женщину, отдавая больше, чем получает. Он так развивается. Даже при раскладе, где все по-честному и все поровну, мужчина и то деградирует. Кто опускает женскую самооценку? В большинстве своем близкие люди. Или те, кому нас наши родители сдали, чужие люди. Не трогай, положи на место. Почему ты такая дура? Маленькая девочка буквально запрограммирована на доверие матери. Поэтому девочка чувствует себя так, как говорит мать. Если дочь постоянно слышит, что она недостойна нового платья, потому что она порвала старые штаны, или родители игнорируют ребенка, то вырастают женщины, которые не умеют просить, боятся от кого-то зависеть, выходят замуж за первого встречного. Такие женщины довольствуются малым. Они не говорят о своих желаниях, спят непонятно с кем. Если работают, то работают на какой-то ужасной работе. Почему? Потому что считают, что недостойны большего. И убедить их в обратном очень-очень сложно. Они не верят в то, что их можно за что-то любить. Как вы думаете, какая самая главная работа женщины? Быть счастливой. А как женщине быть счастливой? Женщина должна уметь любить. Это ее самая главная работа. Что значит любить? Отдавать, заботиться. Но для того, чтобы что-то отдавать, нужно что-то иметь. Потому что существует закон сохранения энергии. У нас колоссальное количество женщин, которые хотят любить и отдавать, не получая энергии любви. Во многих умных книгах и трактатах разных стран, народов, разных культур авторы сходятся в одном. Основная задача женщины – копить энергию. То есть природа женщины, накапливать энергию любви – это ее самая главная обязанность. В разных книгах по автомобилестроению, про аккумуляторы тоже всегда написано одно и то же. Его задача – накапливать энергию. То есть делать так, чтобы в тот момент, когда эта энергия была необходима, она имелась бы в наличии. Аккумулятор все время заряжается. Когда машина едет, работает генератор, а аккумулятор в это время подзаряжается. А для того, чтобы машина поехала и завелась, нужна работа именно аккумулятора. И женщина в семье такой же аккумулятор. Когда нужно, она отдает, а потом принимает, заряжаясь энергией. И это энергию, которую она принимает от людей, которые ее любят и ценят. За ней ухаживают. Она заряжается от окружающих ее людей, которые ее любят. На самом деле все очень просто. Она получила энергию, а потом кормит ею окружающих. Миссия женщины – умиротворять любовью. Помните, в детстве прибежал, поцарапался, что мама делала? дула на ранку, но эффект колоссальный. Почему? Потому что ребенок успокаивается. Потому что у мамы есть любовь, а если у мамы нет любви, она будет успокаивать? Нет. Она скажет «порвал штанишки», «ты где шлялся?» И на практике такое случается очень часто, потому что далеко не все женщины эту энергию получают. Подключение к истинной женственности начинается с коррекции отношения к себе. Самая главная причина, почему женщина не может наполнить себя силой, это отношение к самой себе. Она не чувствует себя достойной. Если женщина чувствует себя недостойной, никчемной, неправильной, она не сможет накопить лунную энергию. И это побочный эффект того, что женщины живут в современном мужском мире. В нем нет разделения. Это мужское, это женское. Все в кучу, все товарищи. У нас общие садики, у нас общие школы, вузы и так далее. На самом деле для мужчин самые нормальные учебные заведения, где они нормально учатся, это те заведения, где нет женщин. Например, это военное училище, но ну и туда женщины начинают просачиваться, и все сразу же портится. Девочки пытаются жить в мужском мире, и все сразу становится по-мужски. Что значит по-мужски? Это значит, что надо добиваться неких результатов. И не просто результатов, а неких признанных достижений, причем все эти достижения мужские. Все это начинается с детского садика, потом все это перетекает в школу, в институт, на работу и так далее. «Вспомните, было ли у вас такое в школе, чтобы классная руководительница обратила внимание класса на то, что Лена сегодня так изящно выглядит? Лена, какой у тебя красивый бантик, какое красивое платьице, ты учила Бородино?» «Нет, ну и не надо, потому что у тебя и так все хорошо». Скорее всего было так, что неважно было, как выглядит девочка, как она одета, все равно она будет бестолочью, потому что у нее тройка по физике, она ничего не знает про атомы. Это побочный эффект мужской системы образования, где тебя ценят за некие результаты. И женщина привыкает к тому, что ее могут ценить только за некие результаты. И девочки очень хотят быть отличницами. Они хотят, чтобы их любили, но им кажется, что любят только за результаты. И это все не дает женщине понять, что она имеет право заряжаться. Родители тоже ей все время объясняют, что она должна чего-то добиваться и что-то делать. Ей говорят, ты не получишь новое платье, потому что плохо себя вела. Какие тебе туфли, ты двойку получила? Работай над собой, достигай, достигай. И все это приводит к тому, что девочка вырастает в таком унисексе, не понимая, мужчина она или женщина. И это создает проблемы и у мужчин, потому что он тоже не понимает, с кем он живет. Женщина – это планка для мужчины. Ее задача – просто висеть, а не прогибаться под мужчину. На каком уровне висит, такие спортсмены и подходят прыгать. Если у женщины низкий уровень самооценки, рядом с ней появится мужчина с таким же низким уровнем ответственности. Поэтому нужно повышать свою самооценку. Как можно поднять женскую самооценку? На самом деле есть несколько технологий, которые позволяют это сделать. Первый этап – признать, что у вас есть проблема. На самом деле это самый важный этап для любых трансформаций вашей личности признать, что у вас есть та или иная проблема. Потому что когда вы говорите, да, у меня все нормально, что-то прицепился, вы часто просто не признаете своих проблем. Это очень тяжело признать, что у вас есть проблема. Но это необходимо сделать. Первое, с чего надо начать, это составить список своих недостатков. Это большой, объемный список вещей, которые вас беспокоят. Надо начать с обязательных 30 пунктов. В чем именно вы считаете себя несовершенной и, «Неправильный», «мерзкий», «недостойный», «ужасный» – это то, что нужно исправить. Затем нужно составить список своих достоинств. Это список того, за что, как вы считаете, вас можно любить, что у вас есть замечательного. И даже если какие-то качества кажутся вам незначительными, их все равно нужно зафиксировать». Какие бывают положительные качества и навыки? Внешность, уход за собой, чувство юмора, умение готовить, отзывчивость, доброта, мягкость, практичность, искренность, верность. На самом деле важно понимать, что следует фиксировать достоинства женщины, а не личности, члена общества. Женщины часто говорят о том, что они хотят работать для того, чтобы реализоваться. И тогда я спрашиваю, реализоваться как кто? В смысле... Ты собралась реализоваться. Допустим, ты собралась реализоваться как носорог. Это тоже реализация. Как кто именно ты собираешься реализоваться? Как профессионал. То есть ты хотела реализоваться как женщина, но не смогла и решила реализоваться как профессионал. И ты станешь профессионалом, но женщиной не станешь. На самом деле даже как профессионал она реализуется так себе. Это природа мужчины – реализоваться в социуме, в достижениях. Когда женщина реализуется как мужчина, она тратит время, которое ей было выделено на то, чтобы реализоваться как женщина. Итак, мы составили список своих достоинств. Что с ним делать дальше? Теперь следует выделить из него список талантов. Чем отличаются таланты от достоинств? Талант – это то, что выделяет тебя на фоне других. Это то, что ты делаешь лучше, чем другие. Это то, что выводит тебя за рамки обыденности. Причем талант – это не обязательно умение танцевать, рисовать, петь. Талантливо можно делать все, что угодно, и ты это делаешь реально лучше, чем кто-то другой. Можно детей рожать талантливо, воспитывать их талантливо, можно талантливо готовить борщ. Все, что угодно можно делать талантливо. Поднимет ли этот самооценку? Нет, но на самом деле даст некий фундамент для нее. Второй этап – попросить о помощи. На самом деле нам очень нужна помощь окружающих, и самая лучшая помощь от окружающих – это помощь от самых близких твоих людей, которые тебя любят. Если таких людей пока нет, то помощь надо попросить у неблизких людей, которые тебя не знают и которым ты безразличен. Как попросить помощи, благословления у людей, которые тебя не знают? Наша жизнь состоит из проклятий и благословений окружающих людей, и мы это часто даже не осознаем – Но мы можем получить помощь, начав делать добро другим людям. Как в мультфильме «Делай добро и бросай его в воду». Надо делать добро, не дожидаясь ответа, не сообщая об этом. И оно всегда возвращается. Самое главное, не надо в этом случае делать добро тем, от кого ты зависишь, и тем, кто от тебя зависит. Как мы получаем ответ за это добро? Человек, которому сделали добро, благодарен и мысленно посылает вам благословление, даже ничего не зная про вас. В окружении любого человека не может быть больше десяти близких людей. Остальные – это случайные знакомые, дальние родственники, сослуживцы и так далее. И большинству людей наплевать на ваши проблемы. Существует еще ряд персонажей, которые от вас далеки, не знают вас, но могут вам помочь. Это высшие силы, боги. Молиться – это очень полезная вещь. Что правильнее всего просить у бога? Осознанности. То есть пытаться понять, почему именно это все с тобой происходит. Что именно ты делаешь не так, если с тобой раз за разом случается что-то плохое? Потому что все это никогда не бывает случайностью. И понимание этого – это осознанность, это дар Божий. Потому что, говорят, если Бог хочет наказать кого-то, Он отнимает разум. Осознанность тоже не поднимет самооценку, но создаст для этого определенную атмосферу. Третий этап – осознать, что понятие «женская самооценка» не существует – Слово «самооценка» из лексикона «мужчин», только мужчина может сам себя оценивать. Потому мужчина уважает сам себя за какие-то конкретные достижения. Вряд ли найдется мужчина, который оценивал бы себя не за достижения, а сидел бы и говорил «Боже мой, какие у меня бархатные руки, какой я красивый». Мужчина, конечно, может рассматривать себя в зеркале, мужчина вообще перед зелкром проводит времени не меньше, чем мужчины. Но это делают те, кто как-то изменил себя, несколько лет работал с тяжестями, наращивал мышцы и так далее. Настоящий мужчина гордится своими достижениями и демонстрирует только реальные достижения. И в оценке окружающих он нуждается до тех пор, пока не добился чего-то на самом деле. А когда он чего-то достиг, то оценка окружающих ему не нужна. Он и так знает, что жмет от груди 140 килограммов и пробегает каждый день 15 километров. На него не будет действовать чья-то критика. Если ему скажут «ты маленький урод», он ответит «за то я получаю 7 миллионов в месяц». И ничьи нападки не смогут разрушить его самооценку, основанную на реальных достижениях. А у женщин все по-другому. Она не может сидеть и говорить себе «я красивая», если все вокруг говорят, что она жаба. Она не будет думать «а зато у меня выплачена ипотека». Женщина всегда зависит от мнения о ней окружающих. Поэтому очень важно запомнить то, что понятие «женская самооценка» не существует. Даже если очень умной и красивой женщине начать говорить гадости, то все, она сникнет. Однажды на лекции я проводил эксперимент – В присутствии 250 человек я сказал одной женщине, что сейчас буду ее оскорблять. Она знала, что это эксперимент, согласилась на него, и когда я начал говорить ей гадости, она тут же разрыдалась, хотя ее только что об этом предупредил. Чужой мужик сказал ей гадость, а она уже это приняла на себя. И все женщины такие, и это нормально. Потому что женщина все делает искренне. Она искренне расстраивается, искренне радуется. И кто-то может ей дать все это, дать уважение, дать любовь, защиту, и она искренне может все это принять. И тогда мужчина примет это все на свой счет. Очень плохо, когда женщина не зависит от этого. Если мужчина скажет ей «Я люблю тебя», она ответит «И что? Мне наплевать, что ты меня любишь, я мастер спорта по керлингу». И все, мужчина больше ничего для нее не будет делать, потому что она не способна все это искренне принять. Четвертый этап – окружить себя любящими людьми. Если женщина так сильно зависит от мнения окружающих, она должна окружать себя только теми людьми, которые ее любят. Женщина, которая хочет иметь высокую самооценку, никогда не должна общаться с теми, кто ее не любит. И тут возникает вопрос, а как быть, если приходится общаться с теми, кто тебя не любит? И для ответа на него существует следующий этап. Пятый этап. Не общаться с теми, кто тебя не любит. Никогда не надо общаться с теми, кто тебя не любит, кем бы он тебе не приходился и сколько бы денег за это не платил. Окружать себя надо только теми, кто повышает вашу самооценку, любит вас, заботится о вас, покровительствует вам, защищает вас, не использует вас в своих целях, кто бы это ни был и сколько бы он вам не платил. Попробуйте найти ответ для оценки окружающих в этой фразе. А как же мама? Кто бы это ни был. А как же работодатель? Сколько бы он вам не платил. Многие спрашивают, а как же найти нормальных, и что делать с этими, которые уже прибились ко мне? Но из этого вытекает следующий пункт – окружение свое изменить нельзя. Его можно сменить, но изменить его невозможно. Многие женщины для того, чтобы повысить свою самооценку, начинают другим что-то объяснять, проповедовать. Но в результате все становится хуже и хуже. К ней относятся все хуже и хуже. Она объясняет окружающим, какая она хорошая, как именно ее надо любить – как им надо вести себя, но это ни к чему не приводит. И женщина говорит, что не знает, как быть, ведь это же ее муж, ее мама, ее папа, ее сын. Но неважно, кто именно причиняет ей боль, нужно ограничивать такое общение и общаться с теми, кто любит вас. Как я уже писал, количество близких людей очень мало. Как говорится, количество геетов ограничено. Гейты, как вы, наверное, знаете, это выходы в аэропорту. И в каждом аэропорту количество этих гейтов ограничено. И у каждого человека количество гейтов для тех, кто может подойти к нему близко, тоже ограничено. Сколько у вас близких людей, столько у вас и гейтов. И это обычно 5-7 человек, редко больше. И если вы общаетесь не с тем, с кем надо, то вы закрываете этот гейт для близкого человека для нормального общения. Но ведь это же бывший муж, как же мне с ним не общаться, у нас общие дети – И она общается с ним, тратит на него время, даже кормит его немножко. Я знаю таких женщин, которые с ним даже немножко занимаются сексом. Вы общаетесь с мамой, которая выносит вам мозг, но вы терпите, это же мама. И мама звонит и звонит, что-то требует, шантажирует, и вы куда-то едете, потому что мама этого требует. И вы сидите у нее целый день 14 февраля и слушаете, как у нее сдох кот. И потом едете домой, радостная и наполненная материнской любовью. Или вы общаетесь с соседкой, которая ноет и жалуется, и тратите время и силы, и еще один гейт закрывается. Или вы общаетесь с неприятным сослуживцем, потому что на работе надо поддерживать социальные связи. И потом вдруг оказывается, что у вас нет времени общаться с другими, нормальными людьми. Нет времени общаться с мужчинами, выходить замуж, потому что вы только работаете, копаете огород у мамы, строите отношения с бывшим мужем, соседкой и так далее. И в итоге говорите «Моя жизнь печальна». Да, ваша жизнь печальна. И ваша самооценка на нуле. Потому что вы не живете своей жизнью, вы живете чужой. Если вы перестанете делать все это, то самооценка резко начнет повышаться. Еще раз, вашу самооценку могут повысить те, кто вас любит. Шестой этап. Делать добрые дела для других, чтобы они стали счастливыми. Когда вы делаете добрые дела для других, это дает основу для уважения окружающих и самоуважения. Но тут очень важно учитывать, что делать счастливыми надо только тех, кто этого достоин, кто это ценит. Пусть даже это будет бабушка из вашего подъезда. Если не получается с людьми, то надо пытаться это делать с животными. Сделать кого-то счастливее. Три главных правила женщины с большой буквы. Хочу поделиться с вами тремя золотыми правилами истинной женщины. Женщины с большой буквы. Пусть они станут вашей мантрой, с которой будет начинаться и заканчиваться ваш день. Правило первое. Любой мужчина достоин ухаживать за мной до тех пор, пока не доказал обратное. Хочу привести вам в пример историю о букете лютиков. Некий мужчина влюбляется в женщину из высшего общества. Он присылает ей букет недорогих цветов. Она возмущается, что он себе позволяет, как он смеет. Женщина его отвергает и целый день возмущается. А на следующее утро приносит еще один букет. Она снова ругается, что это недопустимо. На следующее утро появляется еще один букет, она уже возмущается меньше, сколько можно это делать. Она присматривается, думает, надо же, цветы присылает. На седьмой день она просто принимает цветы и говорит «Вот ведь настойчивый какой!» Через две недели ей это все уже приятно. Так продолжается несколько месяцев, когда в какой-то момент цветы не приходят, женщина в истерике «Я ему больше не нравлюсь!» Мужчина своей настойчивостью и правильным достойным поведением покоряет сердце женщины. Он имеет право ухаживать за женщиной, независимо от того, нравится он ей или нет. Женщина влюбляется постепенно. Если мужчина все делает правильно, то женщина начинает таять. У нее нет повода не принимать его внимания. Так что женщина может принимать ухаживание от любого человека. Вдруг спустя какое-то время окажется, что он и есть тот единственный. Ходить с ним по кафе, ресторанам, получать подарки. Многие меня спрашивают про грань между подарками, за которой они что-то должны, и подарком, который можно взять просто так – «Вам просто надо чувствовать, когда что-то такое имеется в виду. Примите сначала чашку кофе, потом букет цветов, потом кольцо, и смотрите. Если результат одинаковый, значит, можно принимать. А если уже после чашки кофе вас в туалете все облапали, что будет, если подарят кольцо? Бегите от такого!» Меня спрашивают, а как же дать пощечину, когда думаешь, может, это последний шанс – Это значит, что у вас самооценка ниже некуда, а выходить замуж за такого не страшно. Женщина при любом неуважении должна прервать отношения. Если отношения прекратить, то небезнадежный мужчина задумается, а безнадежный вам не нужен, это его проблема. Вам на него наплевать. Мужчина совершенствуется благодаря болезненным переживаниям несчастной любви. Встречаться – это получать внимание, ухаживание, получать заботу. Женщина может принимать это от бесконечного количества людей, если, конечно, правильно все организует. Кто вам мешает? Как вы себя ведете, так к вам и относятся. Когда у женщины много поклонников, она звезда. И это правильно. И тогда не будет проблем, и не надо что-то изображать. Принимаете ухаживание от одного, от другого. Если кто-то из них начинает гнать пургу, в таком случае говорите, «Феликс, тебе не место в клубе достойных мужчин. Я не хотела бы с тобой общаться». И идете к Альберту на свидание. Если Альберт ведет себя недостойно, он пополняет ряды феликсов. Не бойтесь отказывать и отвергать, если вас что-то не устраивает. Всякие мужчины появляются в жизни женщины по милости Бога, чтобы она могла раскрыть свои лучшие качества, которые потом станут заметными для других мужчин. Лучше уставать от свиданий, чем от одиночества. Правило второе. «Я могу встречаться со многими мужчинами, но никогда не буду спать с кем попало». Это мужчины обманули женщину и ввели стандарт секса. Они уже на первом свидании мечтают о том, чтобы затащить женщину в постель. А женщинам кажется, что если случится секс, она сможет привязать к себе мужчину. Но на самом деле для мужчины секс – это сам половой акт, а для женщины секс значительно шире. Это слова, признание в любви, объятия, подарки, угощения и так далее. Встречаться и спать – это разные вещи. Достойная женщина это хорошо понимает. Встречаться – это значит получать внимание, ухаживание, заботу. Если мужчину это не устраивает, то это не ваш мужчина. Но именно женщина должна подготовить почву, создать атмосферу, чтобы мужчине хотелось ухаживать и дарить подарки. Если сексуальные отношения начались раньше, чем мужчина смог подружиться с женщиной, еще до того, как он расспросил о ее интересах, жизненных принципах, то они уже никогда его не заинтересуют. Сексуальные отношения должны строиться по женским желаниям. Физиологически мужчина может заниматься сексом только тогда, когда хочет, а женщина в любое время, даже если не испытывает желания, она может изображать удовольствие от процесса, а сама думать, когда же это все кончится. Но если мужчина дождется особого периода, когда у женщины просыпается либидо, то он потом месяц будет ходить в экстазе. Поэтому если мужчина хочет секса, Он должен сделать, чтобы женщина его захотела. Такие сексуальные отношения делают жизни и отношения гармоничными и наполняют энергией. А если просто так, мимоходом, не обращая внимания на состояние женщины, то энергия будет уходить, истощаться. Женщина – это не лампа Аладдина. Если ее потереть в нужном месте, то она не сделает вас счастливым. А что делать, если возникает какое-то непонимание? Разное видение событий. Кто должен уступить? Мужчина. Всякий раз, когда мужчина уступает, он растет. Это для него определенный урок. Но всякий раз, когда уступает женщина, вопреки своему счастью, своим принципам, своей чистоте, она начинает деградировать. Одна моя клиентка пишет. Он такой хороший, успешный, хорошо работает, но все говорит мне против шерсти, мне выходить за него замуж. Нет, нужно прислушаться к своему сердцу. Он разве один такой успешный? Мужчин немало. Их много. Для женщины легкомысленное отношение к сексу опасно. К сексу нужно относиться крайне серьезно. А в современном мире наличие незакомплексованных женщин и безответственных мужчин привело к тому, что секс превратился в гимнастику. Приятная гимнастика, но не более того. Часто секс даже не повод для знакомства. Некоторые говорят, что женщине он важен для здоровья, без него она заболеет и умрет. Это невежество. Я когда-то проводил кулинарные курсы. Да, мы постоянно беседовали между собой, я знал о них все. И в какой-то момент выяснилось, что из 20 женщин ни у кого нет привязанности к сексу. Женщине секс не так уж и нужен. Поэтому выбирайте себе такого мужчину, который готов общаться с вами без секса, на другом уровне. Если мужчина хочет секса с женщиной, он должен быть готов принять ответственность за все эмоции, которые женщина накопила с детства и вообще еще с прошлой жизни. Одна женщина мне написала, «Я слушаю ваши лекции, спасибо. На первом же свидании я говорю мужчинам, что не занимаюсь сексом до брака, и обычно половину как сдувало, а вторая половина – как интересно. Ничего себе! И оставалось со мной, и с кем-то начинались нормальные отношения. Вы должны искать таких мужчин, которые готовы с вами общаться без секса». Правило третье. «За любое ухаживание я не должна мужчине ничего, кроме улыбки». Нет ничего такого, что могло бы обязать женщину действовать по сценарию мужчины. Женщина должна строить отношения с высоко поднятой головой, не заискивая и ничего не выпрашивая. Помните, ей следует общаться с теми, кто повышает ее самооценку. Как только она видит неправильное отношение к себе, она должна его прекратить и получать его в другом месте». Показатель высокой самооценки женщины – это такие мысли. Я строю отношения. Я играю, а не меня. Раньше общество, традиции, родители защищали женщину. Она не могла свободно общаться с мужчиной, иначе она была бы не под защитой. Поэтому мужчине, прежде чем что-то получить, нужно было проявить себя. В современном мире такой защиты нет. Она осталась только в традиционных обществах, к которым мы с вами не принадлежим. Поэтому, чтобы мужчина себя проявлял, Женщине нужно принимать ухаживание от нескольких кандидатов, чтобы возникала конкуренция. Ухаживание трех мужчин является для женщины защитой и гарантией не попасть в нежелательные отношения. А влюбиться для женщины – это святое. Но она не должна сразу бросаться в омут чувств с головой. Она просто принимает ухаживание и выбирает лучшего. Все мужчины, которые участвуют в конкурентной борьбе за женщину, должны об этом знать. Страх потерять мужчину – становится главным оружием для манипуляции женщиной. Давая за собой ухаживать большому количеству мужчин, женщина избавляется от этого страха и раскрывает свои самые лучшие качества, которых иногда даже не догадывалась Многие женщины возразят, с мужчинами нельзя просто так, они не могут жить в воздержании, их надо поощрять. А вам-то какая разница? Вы что, в службе сексуального облегчения работаете? Пусть сам решает свои вопросы. Чем мужчина больше воздерживается, тем мозги у него лучше работают. Потому что семя и мозг состоят из одинаковых веществ. Когда мужчина меньше теряет семя, у него лучше функционирует мозг. А что такое воздержание для женщины? Это недостаток ласки, сластей, нарядов, приятных хлопот, руки близкого человека, его объятий и поцелуев. Это разрушает и старит женщину. И речь о сексе вообще не идет. Настоящие эмоции передаются из сердца в сердце. Если в момент ухаживания мужчина начинает что-то требовать, если не уделяет достаточного внимания, значит, он просто ей не подходит. Представьте, вы пришли в магазин, померили 20 платьев, но купили только одно. Вы его купили, выбрали самое лучшее, то, которое подошло по размеру, красиво подчеркивает фигуру. Вы будете грустить, что остальные не подошли? Нет. Зачем вам платье, которое из вашей фигурки делает мешок с картошкой? Так и этот мужчина просто вам не подходит, хотя, может, на первый взгляд был симпатичный но вы выбираете что-то другое. Он вам не подошел, подойдет следующий. Конечно, если вы все яйца сложили в одну корзину и думаете, если он сейчас уйдет, я вены себя вскрою, обольюсь бензином и подожгу. Тогда есть повод для беспокойства. Итак, женщине не нужно что-то из себя изображать, благодарить, стараться угодить и стать лучше. Ей просто нужно избавляться от мужских качеств, привычек, разговоров, одежды, прически. Чем больше она будет избавляться от этого, тем ей будет легче, а все остальное придет само. Проверенные способы остаться одинокой. Людям свойственно совершать ошибки, но они, как мы понимаем, имеют определенные последствия. В частности, женщины нередко помогают себе остаться одинокими следующими нехитрыми способами. Длинный список качеств будущего мужа. Почему? С одной стороны, если вы что-то ищете, то вы должны знать, что именно. Но ведь готовых мужчин нет. Мы должны понимать, что мужчина больше похож на конструктор. Когда женщина начинает общаться с мужчиной, она выбирает конструктор. То есть этого мужчину еще надо будет сложить. При этом кто-то выбирает простой конструктор, а кто-то посложнее. Но собирать его придется в любом случае. И как вы его под себя сложите, так все и будет». И чем длиннее тот список качеств будущего мужа, которые вы складываете, тем менее вероятно, что он встретится и что такой человек вообще существует. Это, скорее всего, так и будет некая придумка, фантазия. Женщины часто выдвигают какие-то противоречивые требования к будущему мужу. Например, чтобы он был красив, как Бог, но при этом нравился ей одной. Или чтобы он был успешен и хорошо зарабатывал, но при этом бы сидел целый день дома и никуда не выходил. Женщина может придумать себе какую-то легенду и потом пытаться сделать ее из реального мужчины, но это не получится. Идеального все равно не будет, что-то все равно придется терпеть. Например, его красоту, не смиряться с тем, что он еще кому-то нравится. При знакомстве с мужчиной вы должны увидеть, собирается ли этот конструктор под вас, сходятся ли винтики, можно ли что-нибудь сделать. Поэтому и нужно мужчине долго и красиво ухаживать за вами, чтобы он успел проявиться. Поэтому и говорится, что мужчина для женщины является проектом. Тот мужчина, который находится рядом с вами, зависит от вашего отношения. Особенно это относится к любительницам поныть. «Ой, мое никчемное чудовище, как мне не повезло!» Как однажды мне женщина сказала «У меня четвертый муж, и опять алкоголик, опять спивается. Что делать?» «Менять свой навык. Пока что твой навык – это из мужиков делать алкашей. Почему они спиваются?» Возможно, потому что им созданы все условия для того, чтобы спиваться. Женщина не доверяет мужьям, она выносит им все мозги и так далее. Мужчина – это твой проект, а по отношению мужчины к женщине все по-другому. Женщина является для мужчины выбором, то есть надо долго к ней приглядываться, прежде чем выберешь. И когда это случилось, сказать себе, я же выбрал, если я буду правильно относиться к этому, то это выбранное станет счастливым как этот длинный и нудный список качеств будущего супруга может испортить отношения в браке. У меня однажды был случай в практике. Парень влюбился в серьезную девушку, бизнесвумен, а она ему составила план роста на ближайшие пять лет с промежуточными достижениями, с множеством пунктов, причем ежеквартально он должен был писать эссе на тему «Чего я достиг за это время?». То есть то, что она делала в своей конторе с подчиненными девочками, которые от нее зависели, она решила повторить и с поклонником. Продажи же растут, значит и тут должно сработать. Но не сработало. Она так и осталась со своими девочками. А мальчик тихонечко свалил, сказав «Да ну и нафиг». Им всем только одно надо. Сексуальное желание поднимает мужчину к отношениям. Мужчина начинает с уровня «кобель», потому что иного способа что-то менять в своей жизни, кроме сексуального желания, он не придумал. Бог сотворил женщин красивыми и сделал так, чтобы мужчины на них западали. Но не для того, чтобы все на этом уровне и закончилось. Секс – это такая сила, как в самолете. Для того, чтобы взлететь, надо приложить максимальные усилия, а дальше уже пойдет легко. И здесь такая же история. Мужчина должен в отношениях «взлететь». Сексуальное желание его поднимает, чтобы он сдвинулся с места. Самому по себе мужчине ничего не надо, он более аскетичен. Не бывает такого, что сидит мужчина и мечтает о семье, детях, прям плачет «мне уже 23, а я еще не женат», или он думает о том, что надо бы еще взять ипотеку. Нет, ничего такого на самом деле нет».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 Проблема возникает, если вы никуда не разогнались и на этом самолете катаетесь кругами по аэродрому. Чрезмерная разборчивость в свиданиях. Это не значит, что не надо строго выбирать мужа среди претендентов. Но вот со свиданиями не надо быть слишком разборчивой. Любой мужчина, которому вы нравитесь, прошедший какой-то минимальный дресс-код и фейс-контроль, может за вами ухаживать. При этом глупо думать, что вы можете по внешнему виду определить уровень мужчины. Отбраковывая по первому впечатлению, вы смываете колоссальное количество ухажеров в унитаз. Я когда-то занимался распространением книг на улице, это очень хороший опыт, потому что глупому распространителю кажется, что он по внешнему виду может определить потенциального покупателя. Но на самом деле это не получается. Как правило, потенциальным покупателем может оказаться внешне незаметный человек – Это вам скажет любой опытный торговец. У меня есть товарищ, который продает машины в салоне Ауди, и он рассказывал, что еще ни разу он не угадал по внешнему виду, купят или нет автомобиль. Иногда заходит человек, видно сразу, состоятельный, но уходит без покупки. А иногда придет какой-то чудило, фрик в свитере с оленями и за наличные покупает себе самую новую модель. И еще жене, на сдачу. Поэтому не относитесь критично к свитерам с оленями. Вспомним первое правило. Любой мужчина может за вами ухаживать, пока он не доказал обратное. Он должен доказать, что недостоин, сделать что-то такое мерзопакостное. Страх расставаться до брака. Человек должен научиться расставаться. Если человек этому не научился, он никогда не научится нормальным отношениям. Не надо бояться расставаться до брака, это нормальное состояние. Вы должны на расставаться до одури, чтобы вам надоело это состояние. Чем больше вы будете расставаться до брака, тем меньше будете расставаться в браке. Бояться расставания – это то же самое, что бояться не купить платье. Вы заходите куда-то в магазин, вас ставят в неудобное положение, и вам кажется, что вы обязаны что-то купить, чтобы не расстраивать продавца. И в жизни бывает то же самое. Например, устраивайтесь на работу, которая вам не нравится, чтобы мама не расстраивалась. Научиться расставаться – это технология, которая называется «принцип вязания». Если у вас спустила петли и завязался ненужный узел, нужно распустить. И чем быстрее вы начнете распускать, тем лучше, тем меньше проблем будет потом. То же самое и в отношениях. Вы видите какой-то косяк, человек торопится, если вы торопитесь. Надо сделать шаг назад. Постоянный анализ прошлого и сравнение мужчины с кем-то другим. Не нужно идеализировать прошлое и сравнивать мужчин с папой. Иногда еще вдова может вляпаться в подобную историю. С разведенными это реже бывает, потому что если он от тебя ушел, то он же, сволочь, надо все заново начинать. А после смерти мужа жена вынуждена десятилетиями искать ему адекватную замену. У нее уже были выстроены отношения, а с другим их еще только надо выстраивать. Это как будто бы украли готовую конструкцию из лего, которую ты долго собирал, и ты ходишь по магазинам, ищешь такую же. Но продают только детальки. И ты бьешься в истерике, что мир не дает тебе того, что ты хочешь. То же самое с папой. Потому что папа может дать девочке некий пример, и она начнет равняться на него, и искать такого же. А такого же не ищут, такого делают. Надо узнать у мамы, как она сделала папу. Иногда еще бывает такое, что если с мамой не все ладится, папа всю любовь сублимирует на дочь. Потому что несложно любить обожаемое существо, тем более что маленькая девочка так нуждается в защите и любви. То есть папа не смог сделать счастливой мать, но испортил девочке жизнь, показав ей некий абстрактный, очень красивый пример, при этом нереальный абсолютно. А потом девочка бегает, ищет папу готового. Где его продают? А папы не продаются. Папы делаются. Беспорядочные сексуальные связи. Здесь все понятно, но добавлю, что гражданский брак – это тоже беспорядочная сексуальная связь, только припудренная розовой сахарной пудрой. Отношения строятся очень красиво, когда мы от этих отношений независим. И все получается, когда мы не привязаны к результату. Что бы вы ни делали, если у вас нет привязанности к результату, есть шанс, что у вас все получится. Как только вы привяжетесь к результату, вы будете очень сильно зависеть от него и начнете совершать ошибки. Есть такая аллегория. Пришел к некому мастеру-ювелиру очень богатый человек и сказал, у меня есть огромный алмаз, но на нем трещина что мне можно с этим сделать?» Мастер ответил, «Я рекомендую сделать из него два алмаза, потому что эта трещина делает его неполноценным, но он настолько большой, что из него могут получиться два качественных бриллианта, но очень важно по нему правильно ударить в нужном месте, чтобы он раскололся пополам. Одно неверное движение, и он будет испорчен». Владелец алмаза предложил ювелиру сделать это, а он отказывается, так как боится испортить драгоценный камень, Другие мастера тоже стали отказываться. Наконец, взялся очень старый, опытный ювелир. Через десять минут приходит, говорит, «Вот, все, раскололи твой алмаз». «Как вам это удалось?» Я пошел к подмастерью своему и сказал, «Ну-ка, ухни вот тут». Тот, не думая, просто ухнул и алмаз разделил. Этот подмастерья не был привязан к результату. Он не знал стоимость этого бриллианта, он не знал, что неверным ударом его можно испортить, поэтому спокойно ударил, и все получилось. На нас иногда давит опасность, страх, что может что-то случиться, что мы можем что-то испортить. Только близкие отношения в любви и спокойствии, в спокойном состоянии ума считаются настоящими интимными отношениями. Интимные отношения между мужчиной и женщиной могут быть только в том случае, если женщина абсолютно расслаблена, то есть расслаблена мужчина должен абсолютно напрячься, чтобы что-то получилось, а женщина должна абсолютно расслабиться. Это не значит лежать в йоговской шавасане, позе ру и получать удовольствие. Это значит, что она должна получить все виды защиты. Когда она получает все виды защиты, она может вступить в нормальные интимные отношения. Это физическая защита, эмоциональная защита, финансовая защита, сексуальная защита. Когда у женщины есть эти четыре вида защиты, она расслабляется полностью Кто-то называет это тантрический секс, кто-то еще как-то. Кстати, говорят, что 90% людей не участвовали в таком сексе с полностью расслабленной женщиной. Поэтому их сексуальные отношения на уровне просто физиологии. Сексуальные отношения в ответ на ухаживание. Женщины заблуждаются, когда считают, что единственное, что можно предложить мужчине, это секс. Это иллюзия. Женщина может предложить мужчине намного больше, чем секс это возможность совершить для нее подвиг. Ожидание взрыва страстей. Женщина считает, что все должно быть красиво, как в кино. Мы все испорчены фильмами, и поэтому этот связан именно с ним. Погружение в кино. Не надо много смотреть кино. Точнее, фильмы смотреть можно, но поменьше их использовать как пособие для построения отношений. Потому что вам иногда так и хочется. Ты зашла в кафешечку, а там Брэд Питт, И вы знакомитесь. Ты журналистка, а он миллиардер. И вы друг на друга посмотрели и влюбились. Все прям как в фильме «Знакомьтесь, Джо Блэк». И все так мило, так красиво. А потом он пошел в одну сторону, а она в другую. И он повернулся. И она повернулась. В реальности он выходит на проезжую часть его сбивает автобус, ибо нечего башкой вертеть в незнакомом городе. Девушки думают, что все будет как в кино, но так не бывает». Отношения – это тяжелый, изнурительный труд. Так же, как и хороший отдых – это тяжелый, изнурительный труд. Хотите хорошо отдохнуть, надо подготовиться и тяжело поработать над этим. Точно так же и в отношениях. Надо поменьше смотреть фильмы, потому что это в любом случае будет монтаж. Кино – это для других целей. Глупые советы друзей и подруг. Нужно определить для себя, чьи советы вы можете слушать, а чьи нет – Если это одинокая подруга, у которой те же проблемы, что и у тебя, то не надо слушать ее советы о том, что делать с этим мужчиной. Не надо слушать советы тех, кто является вашим конкурентом. Полезные советы только успешных людей, которые уже реализовались в этом вопросе. Кстати, родители не очень хорошие советчики. Они, к сожалению, предвзяты. У нас нет культуры защиты детей. Мы так хотим детям счастья, что можем испортить их жизнь своим видением этого счастья. Поэтому самый классный советчик – это какая-нибудь тетя, сестра мамы, которая не оплачивает твою учебу, жилье и так далее. Она смотрит и прямо говорит, парень, который за тобой ухаживает, какой-то чмошник. Он никогда тебе ничего не даст. гантели он утащил папины А мама при этом свою гнет. Да он нормальный. Выходи, он сильный, он смог донести папиной гантели. Почему мы не слушаем советы? Мы же не дураки, мы просто умные чересчур. Нам кажется, что если мы не слушаем советы, то мы умные. Нам кажется, что там разбираться-то все просто, как в песне Бутусова «Ты моя женщина, я твой мужчина». Но строить отношения на песне нельзя. В жизни все сложнее. Зацикливание на обязанностях мужчины. Вы выучиваете мужские обязанности и начинаете требовать от мужчины, чтобы он заучил и ваши обязанности. На самом деле любящий человек о ваших обязанностях ничего не знает. Но вы начинаете их предъявлять. На втором свидании. Судочки, котлетки. Все, чтобы мужчине было хорошо. Мужчина так и мечтает. Любой мужчина, садясь в поезд, представляет, что он будет ехать вдвоем в купе с одинокой, красивой, развязанной женщиной. Такого ни у кого не бывает, но все равно они мечтают. Также мужчины, возможно, подсознательно грезят, что она уже на второе свидание придет голая, В переднике и с котлетами. Поэтому обязанности необходимо знать. И свои, и мужские, но заранее бравировать ими не надо. Отсутствие оптимизма. Это такое состояние чрезмерного критицизма. Мы все время смотрим по сторонам и видим, как у кого-то что-то не получается, а потом говорим «Да знаю я это все, да у всех все плохо». Их спрашиваешь «Ну, как у тебя?» «Да все как обычно». Дерьмово. Есть такой фильм «Все мужики СВО». Он про четырех подружек, которые часто встречаются друг с другом. Единственное, что они делают, это рассказывают друг другу, как у них все плохо, и получают удовольствие от этого процесса. Это как бы собрались мухи и начали обсуждать, что вокруг одно дерьмо. А вы же знаете, где мухи предпочитают возиться. То есть нас успокаивает коллекционирование чужих неудачных историй. Это не у меня все плохо, это у всех все плохо.